Брайан, приготовить взрывчатку несложно. Вам понадобится миска из термостойкого стекла, хлорид калия, который продается в аптеке как заменитель соли. Гидрометр, отбеливатель. Налейте отбеливатель в термостойкую миску и поставьте на огонь. Тем временем отмерьте необходимое количество хлорида калия и добавьте в отбеливатель. Измерьте гидрометром и кипятите, пока отметка не достигнет показателя один и три. Охладите до комнатной температуры и отцедите образовавшиеся кристаллы. Именно эти кристаллы вам и будут нужны. Тяжело жить в постоянном ожидании. Всегда рассказывают о воинах, участвующих в битвах. Но тем, кто ждет их, еще труднее. Я сидел в самом ужасном на восточном побережье зале для судебных заседаний и ожидал, когда меня вызовут для дачи свидетельских показаний, как вдруг запищал мой пейджер. Я посмотрел на номер и застонал, пытаясь сообразить, как поступить. Дать показания я смогу позже, а на работе я нужен сейчас. После некоторых объяснений я получил разрешение на то, чтобы меня вызвали позже. Я вышел через главную дверь и сразу же попал под град вопросов и вспышек камер. Все, что я мог сделать, это растолкать этих падальщиков, пытающихся склевать останки моей семьи. Сегодня, перед слушанием, не найдя Анну, я отправился домой. Я заглянул в те места, где она обычно бывала — в кухню, в спальню, на задний двор, где висел гамак, но ее нигде не было. Она могла спрятаться на втором этаже гаража, где жил Джесси. Его также не оказалось дома, хотя это уже не было неожиданностью. Было время, когда Джесси меня постоянно разочаровывал. В конце концов, я решил не возлагать на него никаких надежд, и мне стало легче принимать действительность. Я постучал в дверь и позвал сначала Анну, потом Джесси, но никто не ответил. Хотя у меня был ключ, я не решился войти. Повернувшись, я задел красное мусорное ведро, которое собственноручно выносил каждый вторник, поскольку... Вера не позволяла Джесси самому выносить мусор. Оттуда вывалились зеленые прозрачные бутылки из-под пива. Я подобрал бутылку от средства для стирки белья, банку из-под оливок и упаковку из-под апельсинового сока. Я сложил все обратно в ведро, кроме упаковки из-под сока. Такой мусор не используется для вторичного сырья. Я говорил об этом Джесси, но он все равно постоянно бросал упаковки в ведро. Этот пожар отличался от предыдущих тем, что ставка была намного выше. Вместо заброшенного склада или сарая на берегу в этот раз подожгли начальную школу. Было лето, и поэтому, когда начался пожар, в здании никого не было — но я не сомневался, что он не возник сам по себе. Когда я приехал, грузили и переписывали спасенное имущество. Ко мне сразу же подошел Полли. — Как Кейт? — С ней все хорошо, — ответил я. И кивнул на весь этот беспорядок. — Что вы нашли? — Ему удалось сжечь почти всю северную часть здания, — сказал Полли. — Зайдешь, посмотришь? — Да. Пожар начался в учительской. Следы сажи, как стрелы, указывали на очаг. Были видны синтетические диванные подушки, не сгоревшие дотла. Кто бы ни подстроил этот пожар, он был достаточно умным, чтобы развести огонь среди всех этих подушек и бумаг. Запах катализатора все еще чувствовался. Сейчас это был всего лишь керосин. На осколках стекла от взорвавшегося коктейля Молотова оседал пепел. Я обошел здание и влез в разбитое окно. Должно быть, его разбили ребята, чтобы дать выход огню. Как ты думаешь, мы поймаем эту сволочь? – спросил Цезарь, входя в комнату. Он все еще был в форме, щека измазана сажей. Изучая обломки на линии огня, он нагнулся и огромной перчаткой поднял окурок. Невероятно. Стол секретаря расплавился, а этот чёртов окурок остался? Я взял у него окурок и перевернул на ладони. Потому что когда начался пожар, его здесь не было. Кто-то курил, наблюдая за пожаром. А потом ушел. Я присмотрелся, чтобы прочитать название марки сигарет. В разбитом окне показалась голова Полли, который искал Цезаря. — Мы возвращаемся. Пошли в машину. Потом повернулся ко мне. — К твоему сведению, мы этого окна не разбивали. — Я не собирался заставлять тебя оплачивать ущерб, Полли. Дело в том, что мы пробили дырку в крыше. Это окно было уже разбито, когда мы приехали. Они с Цезарем ушли, и я услышал, как отъехала машина. Возможно, окно разбили мечом или летающей тарелкой, но даже летом вахтер следит за зданием. Разбитое окно опасно оставлять без внимания. Его бы заклеили клейкой ленты или забили бы доской. Разве что человек, который поджег школу, знал, что пожару нужен кислород. Тогда его можно направить по своеобразному тоннелю, созданному вакуумом. Не глядя на окурок, я раздавил его. Вам понадобится 56 граммов тех полученных кристаллов. Залейте их дистиллированной водой. Доведите до кипения и опять охладите. После этого осядут кристаллы чистого хлорида калия. Разотрите их в пудру и осторожно подсушите. Растопите 5 частей вазелина и 5 частей воска. Растворите в керосине и залейте этой жидкостью 90 частей кристаллов хлорида калия в пластиковой бутылке. Перемешайте. Подождите, пока испарится керосин. Сформуйте кубик и окуните в воск, чтобы он стал водонепроницаемым. Для этой взрывчатки нужен детонатор как минимум класса А3. Когда Джесси открыл дверь, я ждал его на диване. «Что ты здесь делаешь?» — спросил он. «А что ты здесь делаешь?» «Я здесь живу», — сказал Джесси. «Помнишь? А ты? Или ты здесь скрываешься?» Он достал сигарету из пачки в нагрудном кармане и подкурил. «Мерит, не понимаю, о чем ты говоришь» почему ты не в суде? — Откуда под твоим умывальником соляная кислота? — спросил я. — У нас нет бассейна. Э, — Эй, это что, допрос? — он нахмурился. — Я использовал ее, когда чистил кафель прошлым летом. Она хорошо чистит. Честно говоря, даже не знал, что она осталась. — Тогда ты, наверное, не знаешь и того, что если налить ее в бутылку с кусочками алюминиевой фольги и заткнуть тряпкой, то получится отличная взрывчатка. Он замер. «Ты меня в чем-то обвиняешь?» «Если да, то так и скажи, козел». Я встал с дивана. «Хорошо. Я хочу знать, надсекал ли ты бутылки перед тем, как налить смесь, чтобы они легче взрывались? Я хочу знать, понимал ли ты, что тот бездомный чуть не умер, когда ты поджег склад». — Я хочу знать, откуда в твоем мусоре бутылка из-под отбеливателя, если ты никогда не стираешь и ничего не чистишь. А в шести милях от нас кто-то поджег школу, использовав для этого смесь отбеливателя и тормозной жидкости. Я схватил его за плечи, и хотя Джесси мог вырваться, если бы захотел, я стал трясти его, пока голова не откинулась назад. — Господи, Джесси! Он смотрел на меня, его лицо ничего не выражало. «Ты закончил?» Я отпустил его. И он отступил, оскалив зубы. «Тогда скажи, что я ошибаюсь», — произнес я. «Я скажу тебе больше», — закричал он. «Я понимаю, что ты всю жизнь верил, будто все зло в мире совершаю я. Но есть новости, папа. В этот раз ты ошибаешься». Медленно достав кое-что из кармана, я сунул ему в руку. На его ладони лежал окурок марки «Мерит». Тогда не надо было оставлять свою визитку. В определенный момент, когда огонь выходит из-под контроля, нужно только стоять в стороне и ждать, пока он перегорит сам. Надо отойти на безопасное расстояние, к подветренному склону, и смотреть, как здание поглотит само себя. Дрожащая рука Джесси поднялась, и окурок скатился на пол к нашим ногам. Он закрыл лицо руками. Я не мог его спасти. Слова вырывались откуда-то из глубины его тела. Он сутулился и опять стал мальчиком. «Кто? Кто тебе сказал?» Я понял, что он спрашивает, придет ли за ним полиция. Рассказал ли я об этом Саре? Он просил, чтобы его наказали. Поэтому я сделал то, что должно было его сломать. Я обнял его, и он заплакал. Его плечи были шире моих, он был на полголовы выше меня. Я не помнил, как он превратился из пятилетнего мальчика, который не мог быть донором, в такого мужчину. И в этом была проблема. Как могло случиться, что мысль о том, что он не может спасать, перешла в мысль, что он должен разрушать? Кто виноват? Он или родители, которые не убедили его в обратно? Я сделаю все, чтобы пиромания моего сына прекратилась здесь и сейчас, но я не расскажу об этом ни полиции, ни своему начальнику. Возможно, это непотизм, возможно, глупость. Возможно, Джесси не так отличается от меня. И огонь — это средство доказать себе, что он способен управлять хоть чем-то неуправляемым. Дыхание Джесси стало спокойнее, как когда-то, когда он был маленьким, и я относил его наверх, если он засыпал у меня на руках. Он забрасывал меня вопросами, что такое шланг на два дюйма. А на один дюйм? Как моют пожарные машины? «А тот, кто отвечает за насосы, может водить машину?» Я понял, что не могу вспомнить, когда он перестал задавать вопросы. Но я помню ощущение, будто что-то потерял. Словно утрата детского восхищения может вызывать такую же фантомную боль, как ампутированная нога.